включая русский «Гробница Тутанхамуна», Москва, 1959. 17 лет в его жизнь вошло магическое слово «Египет». В 1891 году на него обратил внимание профессор Тарси Ньюбери, только что вернувшийся из Египта с кипой карандашных прорисовок из гробницы Тутанхамуна. Дани Хасана. Картер проработал 3 месяца в Британском музее, обовая эти прорисовки тушью. Он так хорошо справился со своей задачей, что на следующий год фонд изучения Египта решил послать его вместе с профессором Ньюбори в Египет. Под руководством крупнейших археологов своего времени Нюберы и Питри, Говард Картер посягал основы археологического ремесла. Работал на раскопках новооткрытой солнцепоклонической столицы Эхнатона в Эль-Амарне, гробниц в Бени-Хасане и Эль-Бершихе 1892, храма царицы Хитшепсуд в Дейр-Эль-Бахри, 3793 1898 г. гробницы Хатшепсут и фараона Тутмоса IV в 1902. Мастера пригласил его на должность генерального инспектора службы древности в Южном Египте в 1905 году. из-за принципиальной позиции, занятой Картером в конфликте одного из его подчинённых с французским журналистом. Картер вынужден был не помогло из-за стукничество Мастеро выйти вставку и завервать на жизнь писанием акварелей для богатых туристов. Но Мастеро, как мы видели, Его не забыл. Запечатанная дверь. Сотрудничество этих людей было необыкновенно плодотворным, пишет Керам. Горд Картер прекрасно дополнял Лорда Карнаррона. Он был всесторонне образованным и следователем. Ещё до того, как лорд Карнер-Вон пригласил его наблюдать за всеми проводимыми им раскопками, Уильям приобрести немало практических знаний о Питри и Дэвисе. Карнер-Вон и лорд Картер начали работать вместе. В окрестностях древнеегипетской столицы Фив им были раскопаны гробницы царевича В 18 десяти, 1908 год, малый заупокойный храм царицы Хатшепсут 1909, гробница вельможи XII династии, где были обнаружены уцелевшие погребальные принадлежности, драгоценный ворец, игральная доска, письменный прибор и так далее, 1910 -й. Найденный ими иероглифический текст XVI века до нашей эры о борьбе фараона Камуса с нашествием гиксосов, известный как табличка Карнервона, последние годы вызывает большой интерес у исследователей ветхого завета. Эти и другие находки были опубликованы ими в совместно написанные книги 5 лет раскопок в Хивах 1912. С началом Первой мировой войны лорд и леди Карнер-Вон вернулись в Англию и занялись помощью фронту. Организация офицерских госпиталей в своём дахшем замке в Клерк и лондонском особняке на Браймс Стоунсквер 38. Картер, как и другие английские археологи, производившие раскопки на Ближнем Востоке, включая знаменитого Лауренса Аравийского, был мобилизован и перекомандирован в штаб английской армии в Каире.